216. Май 27. Действительность включает в себя познание трёх миров. Об этой действительности доступной человеку и говорит учение жизни. Майя является собою очевидность, основанную на впечатлениях физических чувств. Это есть однобокое, узкое представление о мире. Хотим разрушить мир май. Объединение трёх миров в сознании человека несёт новую эпоху огня. К этому пониманию жизни и устремимся. Пусть мир незримый войдёт в земную видимость как основу её. Он входит широко, но это не осознаётся. Разве мысли и чувства являются плотного порядка? Реакции мысли и чувства на внешнего человека не есть ни мысль, ни чувство. Они остаются незримыми, хотя следствия их видны явно. А также и прошлое всё, и память, и день вчерашний, они существуют тоже вне плотных устой. Невидимый звук. Исследования науки в области тонких энергий расширили сферу невидимого. Если бы взять всю видимость, как она есть, обрезав невидимые уходящие, в незримые формы, то получилось бы нечто невозможное, немыслимое и лишённое последовательности и логики. Ибо не отдавая себе в этом отчёта, живём в трёх мирах, сферы которых яро и тесно соприкасаются между собою и переплетены неразрывно. Человек поднял меч и нанёс им удар, поразивший врага. Действие казалось бы чисто физическим, Но огненный импульс по нервам прошёл, передавая приказание волю. Безстрашием было наполнено сердце, и мысль точно и спокойно рассчитала каждое движение мускулов. Все три проводника явно приняли участие в этом. Но враг остался давним врагом. Вражда уводила далеко в прошлые воплощения и изне существующего в физическом настоящем прошлого протянулась в плотную видимость незримая нить но прошлое существует всегда хотя оно и прошло для физического глаза но существует оно в невидимости своей но не на земном плане таким образом в каждом физическом явлении полностью и целиком участвует незримое прошлое и обусловливает его мир тонкий входит во всё, что творится под солнцем. Лучше сказать, что жизнь есть сочетание трёх миров, усматриваемое обычным человеком лишь только частично. Конечно, в каждом действии и движении человека участвуют все три мира, ибо человек трёхплановая сущность. Но надо глаза на это открыть и оставить невежественный тупой отрицанье. Возьмём для примера земной подник Спасителя Газельс бы, всё это прошло давным-давно. И какое дело нам, живущим ныне, до того, что где это когда-то случилось, когда и праха не сохранилась, от живых свидетелей и участников всего, что совершилось тогда в Удее. Но это так лишь для бывателей, то, что совершилось и ныне живёт и существует в рекордах Акаши. И может быть, видимо, явно, ибо прошлое существует и не умирает никогда. этусловие первое второе следствие подвига этого ныне напряжены все планеты чтобы оплодотворить сознание человечества новыми нахождениями и новым пониманием жизни третий он распятый был с нами есть с нами и с нами вовеки прибудет как наш владыка Отец, попечитель и заступник и как грядущий в мир снова, чтобы новое человечество дать. И ныне лучи его изливаются щедро на землю, и воскрешает сознание к свету готовых людей, и воскресят все, кто ещё не умер для жизни, ибо жизнь несёт в мир, но не смерть, ибо смерть победил. Так трёхпланное и единственно возможное понимание Подвига Спасителя как бы соединяет миры в сознании человека, давая ему правильное понимание происходящих явлений. Без строичного подхода к вещам их не понять. Тесно мысли, сознание и чувства на малом и ограниченном островке видимости плотны. Сознание расширится, хочет сознание хочет видеть происходящее перед глазами на всей планете. и глубнее, внешним одним только физическим чувствам недоступны. Надо принять с открытыми глазами и в ясном понимании смысл объединения трёх миров в сознании человека, ибо именно в человеке соединяются они в полный круг сознания, как это символически изображено на знамении владык три сферы заключённые в одной, в круге Надо просто осознать то, что уже имеем, что уже знаем, что давно известно, но не синтезировано в свете нового сознания всё того же единого мира, единого в невидимой и видимой сущности своей и вечно нового для познающего и восходящего духа мира великого, беспредельного, неограниченного в своём бесконечном многообразии никаким человеческим пониманием от сегодняшнего дня.